Что куклы делали? Всех. Даже руководители не забыл. Полный зал. Сам знал только три фамилии: Котеночкин, создатель, ну погоди, Хитрук, отец Вини Пуха. И врезалась в голову фамилия, да выдав Маугли. Они еще не метры, еще простые люди. Стоять бояться? Где-то ведь в зале сидят два обокраденных имгения.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 Все начатые в Краснотуринские проекты уже жили своей жизнью и не вписывались в границы маленького уральского городка. Ансам был нужен здесь. Вслед за Испанией обратилась с просьбой Португалия. Оббивают порог хаташеп по культуре Венгрии и Югославии. Вчера вечером звонила Фурцева и спрашивала, что ответить англичанам. И М.И. изъявила желание выпустить два диска гиганта.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 оснащенные многочисленными аппаратами для записи на магнитную пленку и переписи на тондиске. С американцами, французами ладно, не так, конфиссия. А вот бритые, потом понапишут в газетах. Не вести же в Лондон всех. А почему? Пусть краснотуринцы скатаются, чуть приборахлятся, мир посмотрят, себя покажут. Созвонился Пётр с британским посольством.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 Шестьдесят. Чем отличаются комсомольцы семидесятых годов от комсомольцев тридцатых? Ростом. Комсомольцам тридцатых было все по плечу, а комсомольцам семидесятых все пох. Стыдно. Словно у ребенка конфетку украл. Да еще очередь. Надо, наверное, было договориться с первым секретарем ЦК ВЛКСМ и забрать награду отдельно. Теперь поздно. Приехали с Викой, а тут торжества и толпа награжденных, награждаемых, и все получат за свое, а он за ворованное. Приспособленец, плагиатор, чинуша, зажравшаяся. Как-то в той жизни Петр в Москве записался на автобусную экскурсию. Было пару лишних часов. Про это здание запомнил. Информация была смешной. Здание построили на месте бывшего монастыря. После революции в 1928-1929 годах, вобрав в себя его фундаменты и стены по проекту архитектора Цветаева. Тогда подумалось, не родственники ли? Было выстроено здание для администрации Птицеводсоюза Центрального яично-птичьего союза сельскохозяйственной кооперации. Архитектор развил популярную в те годы тему.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 А пионеры – это почти комсомольцы, втянцы. Вот приехали к инкубаторию. Роме, Маши, Вики и Петра, еще одиннадцать награжденных, три иностранца, один грек, Мики Стиадарикс, композитор. Как потом Гордо провозгласил первый секретарь ЦК ВЛКСМ Сергей Павлов за песни мужества и свободы, завучающие молодежь на борьбу против угнетения фашизма.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 И эмансипацию? Не так, конечно, сказал вош молодежи. Просто международному женскому дню в восьмом марта. Не нравится слово эмансипация. Хотелось бы послушать, как бы это выговаривал Брежнев году это так в тысяча девятьсот восемьдесят первом. Про социалистические страны сказал вообще все сраные. Тут сложнее. Потом дал нагрудный знак Баталову, тому самому.